Глава восемнадцатая Ричард, Резерфорд и Сара оставили стража с его блокнотами и пошли обратно по склону вверх. Залезли в мини-фургон. Сара завела двигатель. Подняла стекло окошко до упора, медленно тронула машину с места, плавно развернулась, скатилась вниз, проехала по грязи и через открытые ворота добралась до асфальта. В машине все молчали. Ричард сидел, развалившись на заднем сидении. Он все думал про эти серверы. Куда же они все-таки подевались? У него было две вполне правдоподобные версии. Первая, они были уничтожены. Он представил себе этого Томасина, как он их забирает, грузит в машину. Томасина работает один. И это очень удобно, когда имеешь дело с предметами небольшими, как, например, мобильники. Но тут целых восемь штук серверов. Да еще помещенные в шкафчик. Высотой в 6 футов. Тяжелый. Вытащить такой непросто. Тем более, что он застрял в какой-то дырке в полу. и со сломанной дверцей, откуда торчат осколки стекла, о которой можно порезаться. В общем, тащить его не только трудно, но и просто опасно. В журнале написано, что Томасино каждый раз приезжал в пункт сортировки отходов уже после пяти вечера. В оба дня, вероятно, это была его последняя естка. Стал бы он заморачиваться с такой тяжестью один, тем более, что уже конец смены. Или сунул ребятам с больших грузовиков парочку хрустящих двадцаток, и они решили его проблему. По второй версии Томасино решил все-таки попытаться сдвинуть этот шкафчик с места или хотя бы выпотрошить его содержимое. Ведь не работала там только экспериментальная компьютерная программа резер «Резерфорда». Сами серверы были в рабочем состоянии. Может, у Томасино гласно такие штуки наметанный? Может, у него на подхвате есть постоянный покупатель? Ричард понятия не имел, сколько может стоить бэушное компьютерное оборудование. Может быть дорого, а может и не очень. Но перекупщик вряд ли заплатит ему много, зато риска практически никакого. Кто об этом узнает в нормальных обстоятельствах? Бывшие владельцы будут только рады, что этот хлам увезли. Эта штука нигде не зафиксирована, и те, кто работает на сортировке отходов, ничего о ней не знают. Итак, лень или жадность? Опыт подсказывал Ричару, что шансы здесь 50 на 50. И не зная, что за человек, этот Томасино отдать предпочтение тому или другому невозможно. Впрочем, скорее всего, это неважно. Серверы могли быть уничтожены, переплавлены или отправлены на свалку, а могли быть протерты, восстановлены до заводских настроек и проданы. Но в обоих случаях данные будут утеряны. И личность русского шпиона останется в тайне. И Резерфорду все так же будет угрожать опасность. В сложившейся ситуации надо принимать какое-то решение. Оставаться в городе и нянчиться с ним до бесконечности? Об этом не может быть и речи. Как и о том, чтобы оставить его одного совершенно без защиты. Лучше всего было бы убедить его уехать из города, но Ричард уже раз пытался это сделать. Надеяться на то, что Резерфорд передумает, бесполезно. Разве что разгласить представляющую опасность информацию. «Может, тут Сара поможет», — подумал он. «Все-таки ФБР когда-то работала. Надо поговорить с ней». намекнуть на причину возникшей проблемы. Осторожно, чтобы не подвергать опасности Фишер. Но и достаточно ясно, чтобы подчеркнуть крайнюю необходимость этой меры. Могло бы подействовать, если, конечно, Томасину не снимет эту проблему вовсе. А вдруг он сотворит для них чудо? Серверы преспокойно лежат у него дома, целехонькие, с нетронутым содержимым. Надейся на лучшее. При условии полной свободы действий Ричард направился бы прямо на автобазу. Судя по журналу, в дни доставки электроники Томасин работал после 5 но нет никакой гарантии, что это его рабочее время. Надежнее всего было бы как можно скорее установить местонахождение личных автомобилей этих шоферов и ждать. Час, два часа, 5 часов. Словом, столько, сколько надо. И Ричару это без разницы. Он может высиживать хоть сутки. Но вот для Сары с Резерфордом разница большая, и Ричард это понимал. После того, как им не удалось отыскать свои серверы, они очень расстроились, и, возможно, теперь уже боятся вообще никогда их не найти. Да еще после бесполезных поисков в раскаленном от жары железном вагончике. И, конечно, Ричард должен сделать на это скидку и быть с ними помягче. Если только он не отправится на поиски Томасино самостоятельно, что вполне возможно, и риск был бы минимальный. Группа Фишер бездействует, занимается лишь наблюдением. Ричер все-таки решил, что они должны держаться вместе. Существовал и еще один фактор, который надо было брать в расчет. Предположим, им повезет, и Томасино выложит все на чистоту. Признается в том, что украл все годное к использованию оборудование, на которое наткнулся, и приведет Ричера туда, где он его спрятал. Но как Ричер узнает, что это именно сервер, если раньше их в глаза не видел? Для операции опознания обязательно нужно взять с собой Резерфорда. А уж без Сары тоже не обойтись, особенно после того, как она более чем блестяще проявила себя, отыскав, где находится завод утилизации мусора, а потом еще так лихо одурачила стража с ружьем. «Впрочем, небольшой отдых им тоже не повредит», — подумал Ричард. «Главное — быть на автобазе к четырем дня». Сара потянулась к экрану навигатора, пробежалась пальцами по нескольким кнопкам, и на нем появилась информация о пяти ближайших бензоколонках. Самой подходящей оказалась стоянка для дальнобойщиков, где Ричард успел побывать уже дважды. Молча доехали до места назначения, и Сара остановилась возле той самой колонки, где прошлой ночью заправлялся Ричард. Резерфорд остался в машине. Сара вышла наполнить бак топливом. Чтобы не идти в главное здание, она платила картой, а вот Ричард все-таки зашел. Он был очень голоден. Набрал ингредиентов на четыре хот-дога, сформировал, нагрузив дополнительно сыром и луком. Добавил пачку разных газет. Одноразовый бритвенный станок, крем для бритья и пакет бутилированной воды, предвидя, что его соратники тоже не откажутся поддержать в организме водный баланс. Сара высадила Ричера с Резерфордом за два квартала от дома, а сама отправилась подыскивать удобное место, где можно оставить мини-фургон. До квартиры Митча она добралась через 10 минут после них, включила кофейный автомат и отправилась в душ. Расти остался на кухне, склонившись над своим компьютером. ричард растянулся на диване и принялся за газеты. Прошло полчаса, и оба не сдвинулись с места. И не обменялись ни словом. Потом вышла Сара, и в душ отправился Резерфорд. Сара налила кофе в две высокие чашки, вынесла их в гостиную и уселась напротив Ричера. «Можно задать вам один вопрос? Вот вы служили в армии, в военной полиции, расследовали там преступления, анализировали человеческие поступки, так? В общих чертах. И у вас наверняка были свои источники, документы, информационная база данных, подчиненные, которые звонили по телефону, проверяли сведения, устанавливали, говорят люди правду или нет. Все вышеперечисленное, да. Теперь предоставлены самому себе. Не скучаете по прежней жизни? «Если брать в целом в армии мне нравилось», — ответил Ричард. «Мне довелось работать с замечательными людьми. Если не брать время, пущенное коту под хвост, когда приходилось выполнять идиотские приказы начальства». Во всем остальном я уходил из армии без особого сожаления. «Я не об этом», — сказала Сара. «Я имею в виду поддержку, которую вы там имели, широкие возможности проверить факты. но ну, например, если оказался в определенной ситуации и тебе дали вполне правдоподобное ее объяснение, и вдруг понимаешь, что эту ситуацию можно толковать как-то иначе, намного менее благоприятным образом с точки зрения некоего определенного человека». Что бы вы сделали? Послушал бы, что говорит мне чутье, если бы засомневался, ушел бы. Даже если бы это означало, что оставляешь друга в опасности. Послушайте, Сара, хватит ходить вокруг да около, задайте прямой вопрос. Понимаете, когда я была сейчас в душе, мне пришла в голову мысль, а что если лично мне что-то нужно отрасти, что-то чрезвычайно важное? Я очень хочу получить это, но так, чтобы никто не знал. Красть нельзя, ведь он сразу заметит и заявит о пропаже. Купить или хитростью, обманом заставить его отдать это мне тоже не стоит пытаться. А вдруг он меня раскусит? Сначала согласится, а потом возьмет и доложит куда надо. Или сбежит. Можно было бы, конечно, похитить его и силой заставить отдать то, что мне нужно. Но тогда, чтобы все было шито-крыто, пришлось бы его убить. И тогда я сделала бы вот что. Подстроила бы попытку похищения, чтобы все выглядело очень профессионально и убедительно. И похищение обязательно закончилось бы успехом, не вмешайся кто-то еще. Человек, обладающий недюжинным опытом и мастерством в подобных делах, как бы случайно проходивший мимо. Он сразу завоевал бы доверие Расти, а потом предложил бы свою помощь, поддержку и постоянно был бы рядом. «И этот кто-то, конечно же, я?» – спросил Ричард. Только не смотрите на меня, как на стерву, но вы же не станете отрицать, что такое возможно. Еще как возможно, такое случается очень часто. Думаете, мне от этого признания легче? Ведь не только попытка похищения кажется здесь сомнительной. Почти каждый раз, когда вам надо встретиться с кем-то, с кем у вас какие-то там делишки, вы действуете в одиночку. Это что, случайно так просто совпало? Или это тайные встречи с вашими агентами? Ричард ответил улыбкой и отвел взгляд. «Ну что скажете?» — не отставала Сара. — Вам смешно? «Нет, не смешно. Что за городишко у вас такой? Наверное, в воду что-нибудь подмешивают. Сначала меня приняли за страхового агента, а теперь вот и вы туда же. Давайте подумаем об этом логически. Если бы я работал вместе с этими похитителями, то был бы наемником». Причем опытным, потому что операция организована была не тяп-ляп, и денег на нее не жалели. Мои услуги должны стоить очень дорого. То есть я был бы тайным миллионером. А по вашей версии что выходит? Вся картинка притянута за уши. Я что, по-вашему, живу на Манхэттене в собственном особняке, где шкафы ломятся от шелкового белья, а гараж забит дорогими Феррари? А разве такое менее вероятно, чем ваш образ бездомного майора в отставке? Я не бездомный. «Вот, я вас поймала на том, что вы соврали». «Когда?» «Когда сказали Расти, что у вас нет своего дома, что вы живете, как перекати поле, день здесь, пару дней там, нет постоянного места жительства». «Ну да, это правда». «Значит, вы все-таки бездомный». «Да нет же, все совсем не так. Это как разница между тем, чтобы жить одному, быть самому по себе, и тем, чтобы быть одиноким. Вы же понимаете, что это не одно и то же». Ну что ж, ладно, вернемся назад. Предположим, что работая наемником, вы заработали состояние. Из этого вовсе не следует, что вы побежали покупать дом, шикарную одежду и автомобили. Такое рассуждение может быть и ошибочным. Вы вполне могли вообще не тратить свои денежки, припрятать их в каком-нибудь банке на Каймановых островах или сунуть в дупло дерева или отдать на приют для кошек. Ну да, мог бы, но я этого не делал. И вы можете это подтвердить? «Как? Я не могу доказать то, чего нет». «Да и никто не может». Сара откинулась на спинку дивана. «Попробуйте вот, что сказал Ричард. Зайдите с противоположной стороны. Вы правы, у меня были и средства, и возможность. Но какой мотив?» «Деньги. Деньги меня не интересуют. На жизнь мне хватает. Зачем еще?» «Денег много не бывает, вы разве не знали?» «Вы идете по ложному следу, Сара». Но дело в том, что у меня действительно есть мотив. Я хочу уберечь Расти от опасности. Кстати, вы тоже с не меньшим успехом способны на это. Почему бы вам не взять это на себя? Увезите его куда-нибудь в безопасное место, и я просто отойду в сторону. И больше близко к нему не подойду. И когда нас не будет рядом, прямиком отправитесь на автобазу, чтобы надавить на Томасину. Послушайте... Если вы мне и вправду не доверяете, пойдите к своим друзьям из ФБР. Пусть они прошерстят мое прошлое. Я это уже сделала. Через пять минут, как познакомилась с вами. Там на вас ничего не нашли. Но что это может значить? Что вы говорите мне правду? Или что хорошо умеете заметать следы? Думаю, все в конечном счете сводится вот к чему, сказал Ричард. Я мог бы помочь Расти. И мог бы его подставить. И только время покажет, кто из нас прав. А прямо сейчас все зависит от того, во что вы верите. А вы явно не верите в то, что я продался дьяволу. Почему вы так в этом уверены? Вы же не глупая женщина, я это вижу. Если бы вы и в самом деле думали, что я наемный убийца, то не стали бы говорить об этом мне прямо в лицо. Подсыпали бы мне в кофе какую-нибудь дрянь и ушли, не прощаясь, при первой же возможности. Или пристрелили, пока я не успел навредить вашему другу. Интересная версия. и она рождает еще один вопрос. Кто только что приготовил вам кофе? Ричард взял свою чашку, довольно приличного объема, не меньше восьми жидких унций. Когда он начинал пить, кружка была полна, теперь осталось примерно четверть. Достаточно ли 6 унций для эффективной дозы транквилизатора? И для мужчины его размеров? Голова вроде не кружится, не тошнит, усталости никакой. Ричард понюхал остатки напитка. пахнет нормально, ничего необычного. На вкус тоже все прекрасно, но, с другой стороны, он не такой уж тонкий знаток кофе. В нем он ценит не вкус, а главным образом крепость. Ну-ка, сказала Сара, дайте мне. Ричард поставил чашку на стол и подвинул ей. Та взяла, отхлебнула. Насчет кофе я пошутила. А потом призналась, почему халат ее в тот день слегка разошелся, потому что в кармане у нее лежал какой-то предмет, тяжелый. Сара полезла туда и достала. Это был пистолет. Кольт, модель 380. Небольшой, легкий, надежный. Большим пальцем она щелкнула предохранителем. А вот насчет этого я не шутила. И запомните, хоть вы большой и сильный, я буду быстрее. Так что посмотрите мне прямо в глаза и скажите, что вы говорите правду. Я говорю правду. Сара опустила кольт себе на колени. Кончики пальцев все еще касались его рукояти. «Итак», — сказал Ричард, выдержав минутную паузу, — «что вы собираетесь делать?» «А у меня есть выбор. Делать то, что вы только что подсказали, полагаться на свое чутье». Она снова щелкнула предохранителем и сунула пистолет в карман. «И молитесь, чтобы я об этом не пожалела».